Глава 5. Времена года. Избегнувшие осуждения руководители партии Переворота временно примкнули к задуманному принцем Луи Бонапарте заговору и к предпринятой им 30 октября 1836 года в Страсбурге попытке свергнуть посредством восстания войск и июльский трон и водрузить снова Бонапартовского военного орла. Необдуманное предприятие не удалось, хотя бонапартизм, возвеличенный в поэзии и сказаниях и освещенный трагической кончиной своего героя, был тем политическим символом веры, который исповедовало большинство нации. Неудача Страсбургского заговора побудила знатоков искусства устраивать конспирации, собрать рассеянные группы семей и объединить их снова под названием времен года их организация походила на организацию семей шесть членов под руководством седьмого называемого воскресеньем составляли неделю четыре недели под главенством одного июля составляли месяц три месяца или времена года подчинялись ему, называвшемуся «Весной». Четыре времени года были преданы революционному агенту. Последние были непосредственно подчинены неизвестному Верховному Органу, то есть Бернару, который не был открыт в процессе по поводу взрыва. В собраниях недель, месяцев и времен года проповедовалось убийство тиранов, и сердца воспламенялись революционными речами. Каждый член должен был идти в бой по первому требованию. Сторонниками времен года в большинстве своем были рабочие, поэтому первоначально дело развивалось медленно. После нескольких месяцев самой энергичной агитации Бернар и его адъютанты навербовали всего около 500 рекрутов. Новый заговор был окружен самой строгой тайной. Республиканский монитор, их союзный орган имел широкое распространение. Пропаганда проникала в самые отдаленные уголки. Одним мановением руки думали вызвать социальную и радикальную революцию. Действительно, 12 мая заговорщики овладели посредством вооруженного нападения, городской ратушей и зданием суда, соорудили баррикады и провозгласили республику. Но горсть старых солдат под предводительством решительного офицера быстро положила конец революции. Виновники были приговорены судом перов, частью к смертной казни, частью к ссылке. Но устройство заговоров, организации тайных союзов и восстаний были настолько в духе времени, и сделались для многих новых пророков в такой степени второй натурой, что они продолжали выступать против всякого организованного правительства в качестве непримиримых его врагов. По пятам этих антимонархистов шли люди, из продолжавших в тиши существовать времен года с их социалистическими и коммунистическими задачами, и делали приготовления на случай переворота. Грядущие события показали, как правильно они сумели истолковать знамение времени. В то время как баррикадный король все решительнее переходил на реакционный путь Священного Союза, старался уничтожить разными юридическими увертками конституционные права и поставил себя в своей внешней политике в самое резкое противоречие с общественным мнением – В кругу лиц самых близких к июльскому трону были раскрыты самые скверные мошеннические проделки. Дурная слава продажности и грязного крыстолюбия, тяготевшая на правительстве, получила подтверждение в огромном скандальном процессе против членов кабинета. А отвратительное убийство герцогини Прослен и ее собственным мужем — позволило заглянуть в бездну безнравственности и распущенности высших сословий, которая превосходила все подобные явления прежней монархической эпохи. Так Франция гигантскими шагами двигалась навстречу новому перевороту. Он произошел в дни 22-24 февраля 1848 года и был во всех отношениях удачным делом времен года, и увлеченных ими ожесточенных масс. 24 февраля весь Париж был в руках восставших. Была провозглашена республика. Луи Филипп в смертельном страхе бежал в Англию, где он, сломленный, умер через два года. Его династия не имела ни приверженцев, ни партии и не встретила ни одного знака сочувствия. Нескольких часов было достаточно, чтобы упразднить могущественное самодержавие. За этим последовал ряд дней ликования, в которые политические страсти и анархические выходки сменялись республиканскими празднествами, пока суровая действительность практической жизни не вступила в свои права. Кроваво-красное знамя, завоевавшее поле сражения, должно было уступить место трехцветному знамени. Анархические организации с их огромнейшей свитой голодающего пролетариата были устранены, и самые опасные вожди их, как Бурек, Бланки, недавно выпущенные на свободу, Собрия и другие, были арестованы. Правда, члены времен года, воскреснувшие монтаньяры и другие сторонники Красной Республики, В июне 1848 года еще раз подняли знамя восстания, но в страшной четырехдневной уличной борьбе эти люди были побеждены и затем тысячами сосланы в заокеанские колонии. И уже 10 декабря 1848 года клерикальное влияние и отвращение всех любящих порядок и благоразумных элементов к анархизму и социализму возвели в президентское достоинство новой республики ловкого авантюриста, принца Луи Бонапарте. Суровые законы о печати, строгий полицейский надзор и готовая к бою армия заботились о том, чтобы отныне покой хоть с виду не нарушался. После падения Наполеона Социалистические и коммунистические тайные союзы снова развернули в Париже в марте 1871 года под началом триумвирата Бланкири, Горушфор, Красное знамя и отказались в повиновении Третьей республики. Свирепая гражданская война превратила создание искусства, роскоши, вкуса места, где господствовали богатство и наслаждение жизнью, в безотрадные пустыри. И к истории ужасов, которые уже так часто совершались на улицах беспокойной столицы Насени, она прибавила еще одну мрачную, неизгладимую страницу.